Глава первая. Удовлетворенно уставилась на список необходимых для завтрашнего новоселья продуктов. Шесть листов блокнота исписала. Ну, это я молодец. Всегда отличалась въедливостью и скрупулезностью. Еще раз быстренько пробежалась по списку глазами. Надеюсь, ничего не забыла. Пожалуй, разрыхлитель теста лучше потом купить. Можно ведь соду уксусом погасить. Соду мы с мамой чуть раньше приобрели, поскольку она лучше всякой химии, очищает чашки и некоторые другие поверхности. Да, но чтобы гасить, нужен уксус, а это значительно тяжелее двух пакетиков разрыхлителя. Шарики для унитаза тоже не самый нужный предмет. Хватит средства, которые мы приобрели три дня тому назад, когда покупали необходимую для переезда утварь. И на празднование новоселья нам будет совсем не до здоровья, поэтому морскую соль можно смело вычеркнуть. Мои здравые рассуждения прервал звонок мобильного телефона. Невольно отметила, что папа сегодня молодец. Первый звонок за шесть часов. — Катенька, милая, как ты? — Очень хорошо, папочка. Уже практически на пороге меня застал. Поеду в магазин за продуктами к завтрашнему новоселью, а потом в свою квартиру. Боже, какое прекрасное словосочетание! Моя квартира, моя, где я буду полновластной хозяйкой. Захочу, буду убирать. Не захочу, все равно буду, потому что я терпеть не могу беспорядка. Катюша, девочка моя, что за срочность? Давай вечером после работы все вместе съездим. Причувствуя тяжкий бой, едва слышно вздохнула. Папа, ты, наверное, устанешь после работы. Нет, что ты, девочка моя, я как огурчик. Да, папа у меня еще тот живчик, и солидное брюшко ему совсем не помеха. Правда, стоит выпить два бокала вина или сто грамм водки, и он превращается в сто килограммовый куль. Ну, пусть будет песка. Поэтому папа практически никогда не пьет, во всяком случае, никогда в присутствии мамы. Папа, ты не переживай, я сама справлюсь, даже уже составила список. И сколько в этом списке строчек? Папа знает мою слабость к систематизации и составлению различных списков. — и Да, папа, чего ты будешь ехать? Там всего-то тридцать четыре позиции. — Сколько? — заметно напрягся папа. А ведь я его наполовину уменьшила. Ну, это вместе с тем, что я еще для дома наметила купить. — Катенька, девочка моя, ты подумала, как все это будешь тащить. Я обязательно приеду. Ты у меня принцесса, а не ломовая лошадь. Папочка, у меня же рядом с квартирой есть прекрасный супермаркет. Можно взять оттуда тележку, а потом вернуть. Ну, или два раза сходить туда-сюда. Не хватало еще, чтобы мою дочь посадили за кражу тележки. Да я всю оставшуюся жизнь краснеть буду. Папочка, не переживай, я справлюсь. Леня, ну что ты пристал к девочке? Послышался голос кого-то из папиных коллег. Наверняка она не одна пойдет, а с каким-нибудь молодым человеком. Кстати, здравая мысль. Да-да, я с другом пойду. У тебя есть молодой человек? Точнее, друг? Почему я об этом ничего не знаю? У вас с ним все серьезно? Надеюсь, вы пользуетесь презервативами? Ой, мысль не такая уж и здравая. Кто меня за язык тянул? Что теперь начнется? Нет, не пользуемся. Выдержала паузу, чтобы немного позлить заботливого родителя. Это просто знакомый. Просто знакомый? А вдруг он маньяк? Что за необходимость ходить по магазинам с каким-то непонятным, непроверенным знакомым, если у тебя есть папа, который всегда тебе поможет и во всем поддержит? Задушит своей любовью и заботой. Он не маньяк, вполне нормальный. Маньяки всегда кажутся вполне нормальными людьми. Захотелось визжать. Папа, ты опять? Мы же договорились. Я хочу жить самостоятельно и научиться сама, — выделила голосом, — решать свои проблемы. Я попрошу парня-подруги помочь мне дотащить продукты. Точнее, хотела это сделать после реплики кого-то из папиных коллег. — Ну, ты же самостоятельно! — папа тоже выделил голосом, составила меню и свой список самостоятельно занималась ремонтом квартиры это и как там ее минималистичной эклектикой мы с мамой почти не вмешивались какое всеобъемлющее слово почти и продукты ты сама выберешь знаю я это сама будем до хрипоты спорить что следует купить воспринимай нас с мамой просто насильщиками папа да папаша взорвалась я Ты меня совершенно не слышишь. Я хочу научиться сама решать свои проблемы, самостоятельно сходить в магазин, купить, что мне нравится, самостоятельно принести продукты и разложить их по полкам так, как мне удобно. Папа, я уже взрослая, почти 25-летняя девица. Еще пару годиков и скоро навсегда перекочую в разряд старых дев, которым никогда не светит семейное счастье. «А вы до сих пор принимаете меня за пятилетнюю неразумную девчушку?» В трубке мобильного телефона возмущенно запыхтели. «Папа, я знаю, что для родителей дети всегда остаются маленькими, но даже при твоей занятости ты должен был заметить, что я уже немного подросла, точнее, полностью выросла. Но как же ты все это дотащишь?» «Дотащу», — упрямилась я. «Дочка». «Зачем тебе обязательно нужно жить отдельно? Вдруг тебе будет страшно спать одной?» «Опять двадцать пять. Хоть о стенку головой бейся. А кто сказал, что я буду одна?» Не смогла удержаться, чтобы не поддеть любимого папочку. «Надеюсь, ты не будешь спать с этим просто знакомым. Скинь мне его фамилию, я пробью по базе. И не забывай про презервативы. Или у тебя уже появился сердечный друг, а папе ничего не сказала?» «Разве самостоятельно равно слову безответственно?» «Ну, кто меня за язык тянул?» «Папа!» В отчаянии стонала я в трубку. «Мы же обсуждали это буквально вчера. Ко мне Инга вечером приедет с ночевкой, и мы будем готовить еду на новоселье». «Ах да!» — запамятовал милая. «Но все равно моя прекрасная дочка не должна таскать тяжести. Папа, позволь мне самой научиться решать свои проблемы». «Я же сказала, попрошу парня-подруги помочь мне дотащить продукты». «Дочка, это простое благоразумие. Не надо просить никаких парней. Они не всегда адекватно на тебя реагируют. Ты ведь у меня такая красавица. Вдруг еще с одной подругой поссоришься?» В словах родителей было здравое зерно. Пожалуй, лучше обойтись без парней-подруг. «Хорошо, папа, давай тогда компромисс». Я куплю все сама, а вы заглянете ко мне вечером и привезете самое тяжелое. Алкоголь и некоторые другие продукты. Я их отмечу красным в списке и сброшу тебе на телефон, а синим помечу Ингину часть. Здравая мысль, доченька. В кои-то веки согласился со мной любимый родитель. Жду твой список. Отлично, на том и порешим. Чтобы опередить папу на случай, если он передумает, начала стремительно одеваться. Джинсы, футболка, расчесала свои белокурые волосы, не успела толком собраться, как снова раздался звонок. Почему-то я даже не удивилась. — Ты говорила про 34 пункта, а тот больше 60. Обвиняюще шипел папа в трубку. — Кто-то собирался устраивать скромный ужин, а не шикарный прием. — Конечно, скромный. Я даже не включила в меню мясную и рыбную нарезку. Кроме того, половину продуктов купит Инга на рынке. Что за фраза «Папе больше ничего другого нельзя? Я прекрасно знаю свою норму. Разве я когда-то перебирал?» На моей памяти бывало, причем очень смешно бывало. «Дай подумать!» — выдержала паузу, сделав вид, что задумалась. «А разве нет? Кто однажды на четвертой свадьбе тети Вали упал в бассейн и потащил за собой прекрасных молодоженов? Жених тогда, между прочим, чуть не утонул». «Подумаешь, разочек. Я тогда был очень расстроен, что мама не смогла прийти на праздник». «Расстроен как же!» Весь светился от расстройства и с горя решил хорошенько так выпить. «Теперь будете всю жизнь вспоминать!» — заворчал пристыженный родитель. «Папа, у тебя давление, повышенный холестерин, бляшки, а красное вино — самый полезный алкоголь при такой симптоматике. Кроме того, у нас будет компания из одних девчонок». Крепкие напитки тебе и пить-то не с кем будет. Кстати, раз уж вы с мамой вызвали идти в магазин, захватите лучше еще пару бутылочек шампанского». «Зачем столько?» «Асти Мартини всегда пригодится». «Дочка, ты не слишком много пьешь». «Дочка, у тебя все в порядке с попой». Кажется, родитель наконец дочитал до последнего пункта моего списка. «Многие девушки о такой мечтают. Специально в ягодице всякую дрянь накачивают». Мужчины любят круто бедрах, это на подсознательном уровне, ведь такая конституция говорит о том, что женщина будет легко рожать. Вот блин, надо быть аккуратнее в своих комментариях. Уверяю тебя, папочка, мужчины, смотря на мои бедра и попу, меньше всего думают о том, как я буду рожать. Папа, давай уйдем от обсуждения моих неоспоримых достоинств и сосредоточимся на главном. Вы с мамой покупаете пункты, помеченные красным. Инга — пункты, помеченные синим. Все остальное я успела только накрасить губы, обуться и подойти к двери, чтобы пуститься в новую самостоятельную жизнь, когда снова зазвонил мобильный телефон. «Мамочка!» — выдохнула я в трубку мобильного телефона. «Девочка, дорогая моя, я отпросилась с работы и уже еду в магазин. Помогу тебе с покупкой продуктов». Тяжко вздохнула. «Опять двадцать пять». Теперь мне еще предстоит борьба за свою свободу с самым тяжелым соперником — материнской любовью.